Глава 16. Я помню, как отпер дверь Уилл Спарк. Он же, впрочем, и запер ее чуть раньше. Снимающий колду он приговаривал визгливым, трясущимся голосом. Не стоит начинать с того, чтобы вызвало их недовольство. Наша единственная надежда состоит в том, чтобы их умиротворить. Через окна нам было видно, как солдаты спешивались во дворе, оглядываясь с видом полной уверенности в себе. Они. С лицами, грубыми и побитыми непогодой под тесно прилегающими шлемами, с коротко стрижными головами и коричневыми кожными камзолами казались мне чуть ли не близнецами, и это их сходство одновременно удивляло и внушало мрачные мысли. Они подходили к дому с востока, через сад, копыты их лошадей втаптывали траву и ломали маленькие буковые деревца, как бы предвещая грядущие разрушения — и все это время труба завывала, не переставая, как будто какой-то сумасшедший охотник сзывал собак на кровавое игрище. Еще через минуту их тяжелые шаги раздались в самом доме, кто-то протопал по столовой и потом поднялся вверх по лестнице. И вскоре к нам в галерею вернулся позеленевший Уилл Спарк с вымученной улыбкой на лице, а за его спиной шли три офицера. Тот, кто вошел первым, был большим полным мужчиной средних лет, с длинным носом и тяжелым подбородком. Его опоясывала зеленая перевесь. Я узнала его сразу же. Это был лорд Робертес, владелец Лангидрока, большого имения неподалеку от Бодмина. В прежние времена он часто выезжал на соколиную охоту вместе с моим братом Китом, но мы все остальные знали его плохо. Теперь он был нашим заклятым врагом, и мы оказались в полной его власти. Он мог сделать с нами все, что угодно. «Где хозяин этого дома?» — спросил он. И взглянул на Ника Соула, который демонстративно повернулся к ним спиной. «Мой муж сейчас отсутствует», — сказала Мэри, выйдя вперед, а мой пасынок находится где-то в полях». «Все, кто живет в этом доме, присутствуют здесь?» «Все, за исключением слуг». Вы никого не прячете? Нет. Лорд Робертес повернулся к одному из своих штабных офицеров и приказал «Тщательно обыщите дом и окрестности. Взламывайте любую запертую дверь и проверьте стенные панели, нет ли за ними тайника. Велите крестьянам собрать всех коров, овец и прочий скот и поставьте солдат охранять их и амбары. Эту галерею и все комнаты на первом этаже — Мы берем себе. Здесь разместятся офицеры и штаб, а солдаты станут лагерем в парке. Есть, сэр. Офицер отдал ему честь и ушел выполнять его распоряжение. Лорд Робертес уселся за стол, и второй офицер подал ему бумагу и перо. А теперь, мадам, — обратился он к Мэри, — сообщите мне ваше полное имя и имена и занятия всех ваших домочадцев. По очереди он записал всех нас. При этом подозрительно разглядывая каждого, как будто уже самоупоминание имени и возраста делало нас в чем-то виноватыми. Только когда он дошел до Гартрет, его манеры немного смягчились. «Неудачное вы выбрали время для путешествия, миссис Дэнни», — сказал он. «Вам лучше было бы остаться в Орликурт». Повсюду так много солдат, и у них так мало представления о дисциплине и уважении к вышестоящим. — ответила она, по своему обычаю растягивая слова. — Это все не слишком приятно для одинокой вдовы с маленькими детьми. Уезжая, я надеялась избежать кровопролития и мародеров. И совершили ошибку. Боюсь, что теперь вам придется мириться с ее последствиями. Вы должны будете остаться здесь, под домашним арестом, вместе с Миссис Рашлей и ее домочадцами. Гартлет поклонилась и ничего не ответила. «Когда закончится обыск на втором этаже, — сказал лорд Робертес, поднимаясь на ноги, — вы можете туда подняться. Я требую, чтобы вы оставались там до дальнейших распоряжений. Вы можете гулять в саду один раз в день под присмотром моих солдат. Готовить себе еду вы должны сами, как сумеете. Мы займем кухню и кладовые, но разрешим вам пользоваться кое-какими припасами. Ваши ключи, мадам». Я увидела, как Мэри вздрогнула и медленно, и неохотно сняла связку ключей с пояса. «Могу я сама входить в мою кухню?» — спросила она. «Нет, мадам, теперь это не ваша собственность, и, как и все в этом поместье, принадлежит парламенту». Я подумала о полках в кладовых, ломящихся от припасов, о банках с медом и вареньем, о заготовленных впрок сардинах, о караках и копченой баранине. Я вспомнила о зерне в амбарах, о муке и хлебе в пекарнях, о созревающих в саду фруктах. И все это время раздавался топот тяжелых шагов наверху и во дворах, и слышался этот невыносимый рев трубы. — Благодарю вас, мадам, — произнес лорд Робертес, получив ключи. — Я вынужден предупредить вас, что за любую попытку к бегству или малейшее противодействие моим распоряжением вы будете жестоко наказаны. — А как быть с молоком для детей? — подала голос Джоанна. Щеки ее горели, и она высоко вскинула голову. Им обязательно нужны еще и масло, и яйца. Мой маленький сын очень слаб здоровьем. Некоторые продукты вам будут выдаваться каждый день, мадам, я уже сказала вам об этом. Если вашим детям необходимо дополнительное питание, то вам придется устроить это за свой счет и самим питаться впроголодь. Мне надо разместить здесь пять сотен солдат. И их потребности меня волнуют гораздо больше, нежели ваши или ваших детей. Теперь вы можете идти наверх вашей комнаты. Это был именно тот момент, которого я долго ждала. Я поймала взгляд жуанны и поманила ее к себе. — Ты должна отдать свою комнату миссис Деннис, а сама переселиться ко мне в апартаменты над воротами. Я же перееду в соседнюю свободную комнату. Она хотела задать мне какой-то вопрос, но я отрицательно покачала головой. Несмотря на все треволнения, у нее хватило здравого смысла ни о чем меня не спрашивать, и она тут же пошла с этим предложением к Мэри, которая была так ошарашена утратой ключей, что ее даже покинуло обычное гостеприимство. «Я вас умоляю», — сказала Гартрет, обнимая дочерей, — «не совершать из-за нас никаких перемещений. Мы с Мэй и Герти можем жить где угодно. Я помню еще с прежних времен, что этот дом с его лабиринтом коридоров и множеством маленьких комнат чем-то напоминает крольчатник. Я в раздуме посмотрела на нее и вспомнила, что Кит учился в Оксфорде вместе с Джонатаном, когда старый мистер Рашли был еще жив. Кит часто ездил в Менобилле при жизни первой супруги Джонатана. «Ты здесь бывала раньше?» — спросила я Гартрет, обратившись к ней в первый раз с тех пор, как меня привезли в галерею. «Да, благослови меня, Господи!» — ответила она, зевнув. «Конечно. Примерно двадцать пять лет назад мы с Китом приехали сюда на праздник урожая и тут заблудились». Наш разговор прервал лорд Робертс, который у двери совещался с одним из своих офицеров. Теперь сказал он, будьте так любезны разойтись по своим комнатам. Мы вышли через заднюю дверь, подле которой будто стадо испуганных овец толпились слуги, и мать вместе с двумя другими женщинами схватилась за ручки моего кресла. В это время на кухне уже хозяйничали солдаты. А они развязали говядину, которая зажаривалась для нашего обеда, на крупные куски и тут же их поглощали. С лестницы спускалось трое вояк, двое рядовых и сержант, нагруженный драгоценным домашним скарбом Мэри, еще один нес кипу одеял и роскошная выштой покрывало которые хранились в бельевой на случай зимних холодов. «Вы не смеете это брать!» — в негодовании воскликнула Мэри. «Где ваш офицер? Я должна поговорить с кем-нибудь из начальства». «Я тут начальство!» — ответил сержант. «И у меня приказ конфисковать все белье и теплые вещи, которые найдем. Так что успокойтесь, леди, потому что никакого возмещения не будет». Они смотрели на нас, нагло ухмыляясь, и один из них подмигнул Алисе, а потом что-то шепнул приятелю на ухо. Как я ненавидел их в это мгновение. Меня, которая всегда смотрела на войну с иронией и цинизмом, теперь, когда меня она непосредственно коснулась, переполняли горечь и гнев. Наверху был полный разгром. Стены и панели были проткнуты пиками. Занавеси были сорваны. В комнатах Алисы мебель была перевернута, содержимое шкафов вывалено на пол, выбитое окно с разбитым стеклом висело на одной петле. Няня Алисиных детей стояла посреди комнаты, рыдая, ломая руки, потому что солдаты утащили часть детских вещей, и один неуклюжий осел наступил на любимую куклу детей и раздавил ей голову. При виде испорченной драгоценной игрушки девочки ударились в рев, и я, наконец, познала на себе, какая ярость обуревает мужчину на войне и заставляет его убивать. Повсюду была грязь. Во дворе лошади паслись прямо на клумбах. Сломанные цветы умирали роняя лепестки я посмотрела на все это и велела матьти и ее товаркам нести меня наверх моя комната тоже пострадала кровать была перевернута с кресел сорвана обивка просто так безо всякого повода они избавили меня от труда отпирать соседнюю комнату попросто взломав дверь и планки от нее в беспорядке валялись на полу настенные занавеси были местами порваны но гобелен закрывавший тайный ход, остался нетронутым. Я возблагодарила Господа за смекалку старого Джона Рашлия и, попросив мать усадить меня у окна, выглянула во двор и увидала ряды спешившихся солдат, возводящих поблескивающие в лучах солнца белые палатки и их стреноженных лошадей. Горели бивуачные костры и мычали коровы, которых сгоняли на скотный двор. И все это время, не переставая, Завывала на одной и той же высокой ноте и била по нервам проклятая труба. Я отвернулась от окна и сообщила мать, что Джоанна с детьми отныне будет жить в моей прежней комнате, а я останусь здесь. «Солдаты быстро расправились с тайной этой комнаты», — сказала моя верная служанка, осматриваясь. Как выяснилось, здесь не было ничего особенного. Я не отвечала. И пока она перетаскивала мои вещи, я подкатила свое кресло к кабинету и убедилась, что Джонатан был достаточно осторожен и забрал все свои записи. Кабинет был пуст. Тогда обе комнаты были приведены в относительный порядок, и слуги помогли мать кое-как залатать дверь. Я послал их на помощь Джоанне, которая устраивала Гартрет с детьми в своей прежней комнате в Южном крыле. Теперь все затихло не считая непрестанного топота солдатских сапог во дворе. Очень осторожно я подкатила свое кресло к тому углу, где была потайная дверь, и приподняла скрывавший ее гобелен Я снова стала ощупывать стену камень за камнем, как тогда в темноте, когда Джонатан застал меня на месте преступления. Но даже при свете я не смогла обнаружить ни единой предательской щели, ни на ощупь, ни при помощи зрения. Только тогда до меня дошло, что открыть эту дверь можно исключительно с другой стороны, что было весьма кстати, когда дом строился, потому что вряд ли старый Джон мечтал о том, чтобы его старший сын-идиот открывал ее по собственному желанию и гулял по подземному ходу. Однако в нашей ситуации это было препятствием, которое рисковало стать непреодолимым. Я стучал кулаками по стене, но камень поглощал звук. Тихим голосом я позвала Джон, не ожидая ответа, и не получила его. Таким образом, передо мной встала новая, казавшаяся неразрешимой проблема, потому что я предупредила Джона, чтобы он не выходил до тех пор, пока я не подам ему знака, потому что тогда я была уверена, что я сама смогу открыть дверь. Но это, как оказалось, было невозможно. А Джон и Дик тем временем ждали в подземной клетушке от меня сигнала. Я прижалась лицом к стене, восклицая так громко, как только смело. «Джон! Джон!» Но при этом прекрасно понимала, что мой голос не пройдет сквозь непроницаемый камень. И сердце у меня упало. Услышав шаги в коридоре, я опустила гобелен, вернулась к окну и притворилась, что я по-прежнему гляжу в окно. Кто-то вошел в мою прежнюю комнату, потом кто-то громко постучал в дверь, соединяющую наши апартаменты. «Входите!» — пригласила я. Петли заскрипели, грубо зачиненная дверь распахнулась, и сам лорд Робертс собственной персоной вошел в комнату, сопровождаемый штабным офицером. Они привели с собой Фрэнка Пенроуза, со связанными за спиной руками. "Прошу извинить меня за внезапное вторжение", сказал лорд Робертс. "Но только что мы задержали этого человека, который добровольно дал нам сведения, которые нас очень заинтересовали. Вы можете к его словам кое-что добавить?" Если будете так любезны, я взглянула на Фрэнка Пенроуза, потерявшего от страха голову. У него был вид загнанного в угол беспомощного зайца, и кончиком языка он облизывал пересохшие губы. Ничего не ответив лорду Робертосу, я ждала продолжения. Он заговорил, не отводя от меня пристального взгляда. Оказывается, здесь до сегодняшнего дня проживал сын Лиса Грэнвила, а также его гурнер. Несколько часов тому назад они должны были отплыть на рыбацком судне в сент моуз Насколько я понял, вы — крестная мать мальчика, и заботились о нем. Где они сейчас?» «Где-нибудь за Додменом, я полагаю», — ответила я. Мне сказали, что когда лодка должна была выйти в море, мальчик исчез. И вот этот Пен Роуз и Джон Рашли пошли его искать. «Мои люди пока еще не нашли ни юного Гренвилла, ни Джона Рашли. Вы не знаете, что с ними стало?» «Нет, не знаю». Могу только надеяться, что они находятся на борту. «Вы сознаете, — пытался он на меня надавить, — что за голову Лиса Гренвилла объявлена большая награда, и тот, кто прячет у себя его или кого-либо из членов его семьи, будет судим парламентом за измену. Граф Эссекс дал мне недвусмысленные указания по этому поводу. Раз дело обстоит именно так, — парировала я, — то вам следует посадить за решетку миссис Деннис. Она родная сестра сэра Ричарда, как вам, без сомнения, хорошо известно. Этим замечанием я выбила его из колеи, и он взглянул на меня в замешательстве. В раздражении он стал стучать пальцами по крышке стола, затем ответил, приняв напыщенный вид. «Миссис Деннис, насколько я знаю, находится в плохих отношениях с братом. Ее покойный муж, мистер Энтони Деннис, был сторонником парламента и состоял в оппозиции к Чарльзу Стёрту». — Вам нечего больше сказать о вашем крестном сыне? — Совершенно нечего. Кроме того, что я уверена, что он сейчас находится на этой рыбацкой лодке, и очень скоро, если ветер будет дуть в нужном направлении, окажется в Сент-Моусе. При этих словах он повернулся ко мне спиной и вышел. Несчастный Фрэнк Пенро следовал за ним по пятам, и для меня было большим облегчением сознавать, что он не имеет ни малейшего представления — о местонахождении Дика, как и все остальные обитатели Мэнна Билли. И он вполне мог поверить в сочиненную мною сказочку. Якобы и Дик, и Джон, оба они находятся в море миль за десять от нас. Ни одна живая душа здесь не знала о тайнике в этих стенах, кроме меня, потому что Джон Лэнгдон уехал в Лонсестон, сопровождая моего зятя. Это было огромным нашим преимуществом. Невозможно выдать то, о чем не имеешь понятия. Но я все еще не могла разрешить другую проблему. Как доставить еду, питье и утешение двум беглецам, которых я сама заключила в подземелье? И еще один страх начал меня терзать. Когда я вспоминала слова Джонатана, дядя Джон вскоре терял сознание из-за нехватки воздуха и тесноты. И тогда с ним легко было справиться. Поступает ли воздух в клетушку под башней из-подземного туннеля? На сколько часов его хватит! И снова холодный пот заструился по моему лицу, и почти бессознательно я вытирала его рукой. Я чувствовала, что потерпела поражение. Я ничего не могла предпринять. Негромкий шум в соседней комнате и детский рев подсказали мне, что Джоанна со своими отпрысками уже поселилась в моих прежних апартаментах, и через минуту она уже была у меня, с плачущей малышкой Мэри на руках и Джонатаном, цепляющимся за ее юбку. Зачем, Хонор, ты переехала? — обратилась она ко мне. — В этом не было никакой нужды. И, как и Матти, она не смогла справиться с любопытством, внимательно оглядела комнату и добавила. Тут все так просто и голо. Нет ничего ценного. Это хорошо, потому что этим мародерам ничего не досталось. Может быть, Хонор, ты вернешься в свою прежнюю комнату, и мы сможем жить там все вместе. Если, конечно, ты выдержишь моих детей. Нет, спасибо, Джоан. Мне и тут хорошо. У тебя такой усталый измученный вид, сказала она, но могу биться об заклад, что и я выгляжу не лучше. У меня такое чувство, что за последние два часа я постарела лет на десять. Что они с нами сделают? — Ничего, если мы будем сидеть по своим комнатам и не попадаться им на глаза. — Если бы только Джон вернулся, — всхлипнула она. И в глазах у нее стояли слезы. А вдруг он по дороге случайно попал в перестрелку и ранен? Господи, что же с ним случилось? Дети снова захныкали, Уловив в ее голосе тревогу, и тогда на сцену вышла мать, любившая малышей. Она успокоила девочку и принялась ее раздевать, чтобы уложить в постель. А в это время Джонатан принялся мучить нас вопросами. А почему они теперь в комнате тети Хонор? И кто эти солдаты? И как долго они здесь останутся? Часы тянулись мучительно долго. Солнце, наконец, стало клониться к горизонту. Воздух был насыщен тошнотворным дымом солдатских костров. И все это время внизу стоял топот сапог, цокот копыт, и, главное, перекликались друг с другом трубы, одна на дальнем конце парка, а другая прямо под нашими окнами. Дети были беспокойны, они все время ворочались в своих кроватках и звали то маму, то мати. И когда Джоанна их не баюкала, то смотрела в окно, наблюдая за тем, как уничтожается достояние ее семьи. Щеки ее пылали от негодования. «Они оградили часть парка и согнали туда весь скот», — докладывала она мне. «И теперь они отделяют бычков». «Ой, трех они уже убили!» — воскликнула она в ярости. «Теперь они разделывают туши!» «А вот другие солдаты гонят овец». Нам было слышно блеяние маток, зовущих своих ягнят и мычание коров. Я подумала о том, что и пять сотен людей, расположившихся в нашем парке, и множество других солдат между нами и...» лостью телом и их лошади, все они должны чем-то питаться, но промолчала. Джоанна запахнула окно, чтобы отгородиться и от дыма, и от лагерных шумов. Солнце садилось в тусклой красноватой дымке, и тени удлинялись. Около половины девятого Матти принесла нам маленький кусок пирога на тарелке и кувшин воды. Губы ее были плотно сжаты. «Это для вас двоих», — сказала она. Миссис Рашли и леди Куртни досталось не больше. Леди Куртни варит бульон для детей на тот случай, если они нам не дадут на завтрак яиц. Джоанна съела не только свою порцию пирога, но и мою, потому что у меня полностью пропал аппетит. В голове у меня вертелось только одно. Прошло уже пять часов с тех пор, как ее муж и сын Ричарда сидят в тайном убежище под башней. Мать принесла свечи, и Алиса, и Мэри зашли пожелать мне доброй ночи бедная мэри с изнуренным лицом и темными мешками под глазами выглядела как старуха они рубят плодовые деревья в саду сообщила она мне я своими глазами видела как они срезали ветки чтобы снять с них зеленые яблоки я послала по тому поводу письмо лорду робертесу но он мне не ответил Слуги узнали от солдат, что завтра они собираются скосить ячмень на восемнадцати акрах и собрать зерно на большом лугу, а ведь пшеница недавно только заколосилась. Слезы потекли у нее по щекам, она обратилась к Джоанне. «Почему не вернулся Джон?» В голосе ее слышался упрек, хоть и явно не по адресу. «Почему его нет, когда он должен отстаивать дом своего отца? Если бы он и был тут, то ничего сделать бы не смог». Быстро вмешалась я, прежде чем Джоанна в гневе нанесла ответный удар. «Разве ты не понимаешь, Мэри, что это война? Такое творится сейчас по всей Англии, а нам — в Корнуолле. Еще повезло, что до нас это дошло так поздно». В то время, как я произносила свой монолог, у нас под окнами раздался взрыв смеха, и пламя костра взметнулось огненным языком до самых окон. За крольчатником солдаты зажаривали на вертеле вала, и так как им было лень искать дрова, то они... Просто-напросто выломали двери пекарни и молочный кладовой, разрубили их на щепки и бросали в костер. — В галерее обедают 30 офицеров или около того, — тихо сказала Алиса. — Потом мы видели, как они прогуливались, взад-вперед, на террасе. Двое из них родом из Корнуолла, я их встречала до войны, все остальные здесь чужие. — Говорят, граф Эссекс остановился в Фоуи, — подхватила Джоанна, — и устроил свою штаб-квартиру во дворце Плейс. Не знаю, правда ли это или ложь. Семейство Трефри не пострадает, — с горечью произнесла Мэри. Слишком много их родственников сражается на стороне парламента. Вряд ли Бриджит когда-нибудь обнаружит, что ее кладовые взломаны и разграблены. «Ложитесь в постель, мама. Вам пора спать», — мягко уговаривала ее Алиса. «Хонор права. Нет смысла переживать. До сих пор судьба нас миловала. Если отец и Питер живы и здоровы, это все, что имеет значение». Они ушли к себе. Джоанна отправилась к своим детям в соседнюю комнату, и мать, в полном неведении относительно моих тайных страхов, помогла мне раздеться на ночь. «Этим печальным вечером я, тем не менее, сделала одно поразительное открытие», — угрюмым тоном произнесла она, расчесывая мои волосы. «Что именно ты обнаружила? Миссис Деннис вовсе не утратила свое пристрастие к мужскому обществу». Я молчала, ожидая продолжения, и оно последовало. «Вам и всем остальными, миссис Парк и миссис Соул в том числе, достался на ужин маленький кусочек пирога, но в апартаменты миссис Деннис отнесли Ростбиф и Бургундское, и стол был сервирован на двоих. Ее дочек поместили в гардеробной и специально для них зажарили цыпленка. Я тогда осознала, что страсти матьти к подслушиванию и любовь к сплетням могут сослужить в данных обстоятельствах хорошую службу». И кто же оказался счастливчиком, разделившим трапезу с миссис Деннис? Лорд Роберта с собственной персоной. Вот кто, произнесла Матти с мрачным торжеством. Мои первые подозрения перешли в уверенность. Да, отнюдь не слепой случай привел Гартред в Мэна Билли. Через двадцать пять лет после ее первого визита сюда она приехала с определенной целью. Но какой? «Лорд Робертс вполне представительный мужчина», — сказала я вслух. «В следующий раз я приглашу его к себе поужинать ломтиком пирога». Мать фыркнула, помогла мне забраться в постель и веско заметила. «Хотела бы я взглянуть на лицо сэра Ричарда, если вы это сделаете?» «Сэр Ричард не стал бы возражать, во всяком случае, если от этого можно было бы что-нибудь выгадать». Я пыталась шутить, но на душе у меня было тяжело. И когда она задула свечи и ушла, я в изнеможении откинулась на подушки. Нервы у меня были натянуты, как струна. Костры под окнами погасли сами собой, и постепенно стали затихать смех, крики и топот ног. Даже лошади, казалось, уснули, и утомился дудеть свой рожок трубач. Часы на колокольне пробили десять, потом одиннадцать, потом полночь. Обитатели мяна били, притихли, замолкли. И вражеские солдаты тоже. В четверть с первого где-то вдали завыла собака, и это было как бы знаком сверху. В этот самый момент я почувствовала на щеке ток холодного воздуха. Я села в постели и стала ждать. Сквозняк продолжался. Дуло из запорванного гобелена на стене. "Джон", промолвила я еле слышно. "Джон". За ковром послышался шорох, как будто скреблась мышь в углу. Очень медленно и осторожно оттуда высунулась рука и приподняла занавесть. Во мраке появилась темная человеческая фигура. Она упала на четвереньки, подползла к моей кровати. «Это я, Хонор», — произнесла я, и ко мне протянулись руки, холодные, как у лягушки, и меня обняли. Человек забрался ко мне в постель и лег рядом со мной, весь дрожа. Это был Дик, все еще в мокрой одежде. И он начал беззвучно плакать от страха истощения. Все его худенькое тело сотрясали рыдания. Я прижала его к себе, и когда он затих, я спросила его, где Джон? — В маленькой комнате, под башней. Мы сидели там и ждали, час за часом, а тебя все не было. Я хотел бы уже идти назад, но мистер Рашли меня не пустил. Он снова зарыдал. И я прикрыла его голову одеялом, чтобы заглушить его всхлипы. — Он упал в обморок прямо на ступеньках, — продолжал он, слегка успокоившись. Сейчас он лежит там, скорчившись. Я нашел на лестнице какую-то веревку и дернул за нее, и в стене открылся проход. Так я попал сюда. Я больше не могу там находиться, Хонор. Там темно и тесно, как в могиле. Он все еще дрожал, спрятав голову у меня на плече. Я лежала и размышляла о том, что же мне теперь делать. Позвать ли на помощь Джоанну и таким образом выдать ей чужую тайну, или подождать, пока Дик успокоится, и послать его со свечой на помощь Джону. Нервы мои были на пределе, и слух обострен. Но я услышала в коридоре тихие, крадущиеся шаги, звук отодвигаемой задвижки, которую тут же снова закрыли, и шелест ткани. После небольшой паузы шаги замерли. Кто-то тайком пробирался в комнату под покровом ночи, и этот кто-то явно был женщиной в платье с пышной юбкой. Я так и продолжала лежать, держа в объятиях спящего мальчика, и часы на колокольне пробили час, потом два, потом три.